3. Квартира Беркитта была меньше нашей, но тоже хорошей. После ужина, когда мы разламывали печенье с предсказаниями, мне досталось синица в руках лучше, чем журавль в небе. Сыршин бессмысленная ерунда. Мама спросила: "Марти, а вы смотрели в шкафах? Может, она положила своё кольцо в шкаф?" Зачем бы ей класть кольцо в шкаф? Резонный вопрос. Ну, у неё был удар? Может, она мало что соображала? Мы ужинали за маленьким круглым столом в углу кухни. Миссис Беркетт, сидевшая на табурете у разделочного стола, горячо закивала, когда мама заговорила о кольцах. Я потом посмотрю, устало проговорил мистер Беркетт. Сейчас у меня просто нет сил. Когда соберётесь смотреть, проверьте шкаф в спальне, сказала мама. А я прямо сейчас посмотрю в коридоре. Мне надо немного размяться после плотного ужина, миссис Беркит спросила. Она сама додумалась. Я и не знала, что она такая смешлёная. Мне уже было трудно расслышать, что она говорит. Скоро я вообще перестану слышать её слова, но какое-то время ещё буду видеть, как она беззвучно шевелит губами, словно нас разделяет панель из толстого стекла. А потом миссис Беркит исчезнет окончательно. У меня очень умная мама, сказал я. Никогда в этом не сомневался, отозвался мистер Беркит. Но если она найдёт кольцо Моны в шкафу в коридоре, Я снял свою шляпу. И тут раздался мамин возглас: "Есть!" Мама вернулась в кухню, держа на раскрытой ладони два кольца. Обручальное кольцо было самым обыкновенным, зато на помолвочном сверкал бриллиант размером с глазное яблоко. "О, боже!" воскликнул мистер Беркет. "Но как, скажите на милость?" Я помолилась святому Антонию. Мама улыбнулась, украткий взглянув на меня. Тони, Тони, приходи, что потеряно, найди. И как видите, помогло. Мне хотелось спросить у мистера Беркита, как он будет есть свою шляпу, с солью и перцем или просто так. Но я промолчал. Это было не самое подходящее время для шуток. К тому же, как всегда говорит моя мама, Умников никто не любит.